Избегайте критиковать доброе слово. Многие не научились сдерживать свои мысли и чувства, и часто в разговорах позволяют себе рассказывать не весь что от других. Знайте, что это очень серьезно, так как наговаривая на кого-нибудь, принижая его авторитет или его честь, Вы можете вызвать пагубные последствия для него, для его развития, и небо вас осудит. Конечно, можно сказать, я не думала, что сказал плохое. Но знайте, что духи зла подхватывают ваши негативные слова и рано или поздно воплощают их в жизнь. Ваши слова – это как бы материальные опоры, которые мы им предоставляем и которые они пользуются для осуществления дурных целей. Духов зла обвинить в этом нельзя. Это мы не должны создавать ему условия делать зло. Значит, необходимо быть бдительным. Как только вы осознали, что зашли чересчур далеко в своей критике или обвинениях кого-либо, постарайтесь побыстрее найти другие слова, другие мысли, другие силы, который исправит вашу ошибку. Только при таком условии вы будете прощены. Вообще лучше никогда не кончать разговор на негативных словах. Даже если вы обязаны сделать кому-то заслуженные критические замечания, потом надо постараться их загладить положительным отзывом об этом человеке. Ведь в каждом живом существе есть нечто положительное, Постарайтесь найти это хорошее качество, поддержите его, и на этом вы можете остановиться. Замечательный критерий самопознания – это анализ своих собственных слов. Легковесны ли они, бессвязны, преувеличены, корыстны или, может быть, злостны? Прежде чем сказать что-либо, спросите себя – Для чего вы хотите высказаться? Чтобы сделать что-то хорошее, объяснить кому-то, освободить его, излечить, или же ввести его в заблуждение, свести счеты с ним, унизить кого-либо и таким образом удовлетворить потребности вашей низменной натуры. В последнем случае лучше промолчать, да и вообще лучше говорить поменьше. Именно говорение часто удерживает людей на низком уровне эволюции. Итак, будьте внимательны. Каковы бы ни были те, кого вы встретили, старайтесь вести разговор на полезные, конструктивные темы, чтобы возвращаясь к себе, каждый мог думать о других. Благословим Бог этих людей за их хорошие слова, придавшие мне смелости. Лучшее видение вещей, пробудившее во мне желание всегда оставаться на пути света. Язык дан людям не для того, чтобы лишать сил или уничтожить других. Его роль — поддержать падающего и поднять упавшего, дать свет тому, кто бродит в темноте, указать дорогу потерявшимся в пути. Слово дано людям только для того, чтобы благословлять, благодарить, объединяться в справедливости, мудрости и любви. Тот, кто не ценит эти богатства, которыми обладает, потеряет их однажды в этом или в последующем воплощении. Будьте осторожны в своих высказываниях. В своих словах надо быть осмотрительным не произносить пышных слов и фраз, не давать легковесных обещаний, так как потом будет трудно их сдерживать. Вот человек клянется, что он никогда не будет иметь ничего общего с той или иной особой, что он никогда не поступит так, как тот или другой, действия которых он осуждает. И некоторое время спустя он поступает именно так. Почему? Потому что в невидимом мире есть существа, которые, заметив, что человек так уверен в себе, хотят его испытать. Они его соблазняют, чтобы посмотреть, на что он способен. И очень скоро тот подается соблазну. Так люди часто делают прямо противоположное тому, что они торжественно утверждали или обещали. Есть страны, в которых люди, произнося некоторые слова, касаются какого-либо деревянного предмета, заклиная злых духов, чтобы не сглазить. Этот обычай может казаться суеверием, но он показывает, что некоторые люди подсознательно чувствуют, что говорить о чем-либо с большой уверенностью всегда немного рискованно. Обещание связывает вас. Давая кому-либо обещание, необходимо стараться выполнить его. Многие произносят прекрасные речи, обещая то одно, то другое. Обещание ведь ничего не стоит. Легче, конечно, сказать что-нибудь, чем сделать. Есть даже такие, что, пообещав что-либо, остается совершенно спокойны к чему выполнять обещаны. Так вот, знаете, что в науке посвящения обещание – это как бы подпись, обязательство, контракт. В эфирном плане слова ваши запечатлеваются, как будто вы записали ваше обещание. Никто и ничто не может вас освободить от выполнения этого обещания, кроме того, кому вы обещали. Если этот человек благородный, понимающий, он может вас освободить от обещания. Иначе вы должны его выполнить. Вы можете сказать, но я могу обратиться к небу, попросить Бога освободить меня от данного обещания. Нет, даже Бог этого не сделает, так как он не может пойти против законов, установленных им самим. Прежде чем давать обещание, вы сами должны знать, состояние ли вы его выполнить. Нельзя говорить себе «подумаешь, я могу пообещать, это меня ни к чему не обязывает». Именно обязывает. В плане физическом, может быть, если вы не написали письменного обещания, вас не могут судить. Но в тонком мире, даже без вашего ведома, ваши слова записаны. Это не на бумаге, а в звуковом видеофильме. Да, вы и ваши слова запечатлены. Волшебное слово. Научитесь говорить с любовью и добротой не только с людьми, но и с животными, цветами, птицами, деревьями, со всей природой. И это божественная привычка. У того, кто умеет произносить вдохновляющие и оживляющие слова, во рту волшебная палочка, и он никогда не произносит слов напрасно, так как всегда в природе имеется один из четырех элементов земля, вода, воздух или огонь, который только и ждет того момента, когда он сможет реализовать все сказанное этим человеком в материю. Случается, что реализация происходит не сразу и очень далеко от того, кто бросил зерно. Но она происходит всегда. Как ветер уносит семена и сеет их вдали, так и наши добрые слова улетают и производят вдали от нас замечательные результаты. Если вы научились владеть вашими мыслями и чувствами, приводить себя в состояние гармонии, чистоты, просветления, то ваши слова вызовут вибрации, волны, благоприятно воздействующие на всю природу. Живая связь с природой. Рука ⁇ это не только средство отношений между людьми, но и средство отношений с природой. Вот почему открывая по утрам окно или двери, Приветствуйте жестом руки всю природу. Небо, солнце, деревья, озера, звезды. Вы можете спросить, а для чего это нужно делать? Для того, чтобы сразу связаться с источником жизни. Когда вы проходите вдоль коры, леса, озера, приветствуйте их тем же жестом, говорите с ними. Когда вы выходите утром из дома, Здоровайтесь со всей природой и ангелами четырех элементов воздуха, земли, воды и огня, и даже с гномами, водяными духами, сильфами, саламандрами. И деревьям, и камням, и ветру говорите Добрый день, Добрый день, Привет! Привет! Постарайтесь это делать, и внутренне вы почувствуете, как что-то вас приходит в равновесие гармонизируется. Много неясного и туманного покидает вас, так как вы решили приветствовать живую природу и всех живых существ, ее населяющих. И когда вы научитесь устанавливать живую связь со всей природой, вы почувствуете, как в вас войдет настоящая жизнь. Выбирайте нелегкие пути, а те, что служат нашей эволюцией. Сознательно или бессознательно живые существа стараются избавиться от неприятных состояний и продлить пребывание в приятных. Если вы страдаете, если у вас огорчение, вам хочется, чтобы это поскорее прошло. Если же вы счастливы, то вам хочется, чтобы это состояние длилось вечно. И это нормально. К сожалению, эта тенденция проявляется не всегда, когда нужно, и не всегда в лучшем направлении. Когда нужно работать, делать усилия, размышлять, соединяться с небом, появляется желание поскорее это закончить. А когда это касается еды, выпивки, развлечений и удовольствий, Находят, что время проходит слишком быстро. Такое поведение выдает неистинно духовного человека. Истинно духовный человек отказывается от удовольствия, не приносящего ему никакого внутреннего обогащения. В то же время, когда он должен выполнить какую-либо работу и приложить усилия, он старается продлить их так как он понял, какое богатство, какой глубокий смысл сокрыт в каждом усилии, в то время как развлечения и удовольствия только усыпляют, лишают сил и удаляют от истины. Итак, перед каждой открывающейся вам возможностью привыкайте задавать себе вопрос, «Что это даст для моего продвижения на пути духовного развития?» И если вы увидите, что это ничего особенного вам не добавляет, что это простая трата времени и энергии, то проходите мимо такой возможности. В жизни много всяких соблазнов, и если не научиться им противостоять и поддаться им, то потом раскаиваешься, так как чувствуешь себя ослабленным, униженным. Можно было бы избежать множества ошибок, Спрашивай себя перед тем, как что-либо делать. Я осуществлю свои желания, это так. Но каковы будут последствия этого для меня и для всех, кто меня окружает? Тот, кто не задает себе этого вопроса, бывает затем удивлен тем, что происходит. А не надо удивляться. То, что происходит, надо было предвидеть, так как последствия всегда можно предвидеть. Мы продвигаемся вперед благодаря преодолению сопротивлений. Перестаньте жаловаться на трудности и препятствия, встречающиеся на вашем жизненном пути, так как именно они позволяют вам эволюционировать. Почему корабли могут продвигаться в воде, а самолеты в воздухе? Потому что вода и воздух оказывают сопротивление движению. Невозможно продвигаться, если не существует сопротивление материи движению. Препятствия, затруднения в жизни играют ту же роль, что вода и воздух. Это неотъемлемая часть природного порядка вещей. А мы должны научиться использовать это, чтобы двигаться дальше. Вы не замечали, что, возпираясь на гору, вам приходится цепляться за любые неровности – и это позволяет вам карабкаться вверх. Почему же вы хотите, чтобы ваша жизнь была гладкой, без всяких шероховатостей? В таких условиях вы никогда не достигнете вершины, а при спуске просто скатитесь вниз. Это счастье, что жизнь полна шероховатостей. Только благодаря этому вы живете. Нельзя желать жизни гладкой, без страданий, без горя, без неприятностей, без врагов. Иначе не за что будет зацепиться при подъеме, и вы скатитесь вниз. Тот, кто желает легкой и роскошной жизни, не отдает себе отчета в том, что в действительности он желает своего собственного несчастья. Не бегите от обязанностей и ответственности. Тот, кто думает, что может избежать обязанностей и ответственности и вкусить более приятную жизнь, не знает суровых законов судьбы. Некоторые считают свою семью неприятной, работу слишком трудной, окружающих людей скучными и хотят покинуть всё и всех. Другие же бегут от всякой ответственности в обществе. Жена бросает надоевшего ей мужа и ищет другого, более интересного и привлекательного. Такое поведение, конечно, нельзя рекомендовать. Очевидно, нет абсолютного запрета. Можно покинуть свою работу, свое окружение и даже семью. Но прежде нужно исполнить все свои обязанности по отношению к ним иначе по закону вам придется вновь встретиться с теми людьми, которых вы не могли выносить. Если вы хотите с кем-нибудь расстаться навсегда, то отдайте сначала ему все ваши долги, и больше его не увидите. Этого закона люди не знают. Они делают все, чтобы избавиться от человека, который их беспокоит, порвать всякую связь с ним. Но карма заставит их вновь встретиться с родителями, женой, детьми или с начальником в следующем воплощении. Судьба поместила вас в определенные условия неспроста. Оказавшись перед трудностями внешнего мира, мы должны стать стойкими. Каким образом достичь этого? Так же, как спортсмена, тренирующиеся ежедневно или как исследователи, альпинисты, путешественники, приучающие себя переносить жару, холод, усталость, недостаток пищи и сна, способные преодолевать опасности и ненасть. Вы тоже должны научиться переносить трудности и хорошо держаться, как физически, так и психически, морально. Конечно, если наступил момент, и вы видите, что больше не можете терпеть положение, то отступите немного, но потом вновь повернитесь лицом к трудностям. И так до тех пор, пока не станете действительно крепким. Если вы выбрали тяжелый путь, Бог вам пошлет на помощь ангелов. Но если вы выбираете легкий путь, то в один прекрасный день вам придется вернуться, чтобы принять на себя всю ответственность, от которой вы пытались убежать. Извинения недостаточны. Надо исправлять ошибки. Если вы плохо поступили по отношению к кому-нибудь, недостаточно лишь попросить у него прощения. Надо исправить вашу ошибку. Только при этом условии вы будете в расчете. Сказать человеку, которого вы обидели «я виноват, извините меня» недостаточно, и Божий закон будет преследовать вас до тех пор, пока вы не возместите нанесенный урон. Вы спросите, а если этот человек мне простил? Нет, этот вопрос так просто не решается, так как закон и человек – это не одно и то же. Человек может вас простить, А закон не прощает, он вас преследует, пока вы не исправите ваши ошибки. Конечно, тот, кто прощает великодушен, благороден, он этим освобождается от мучений, которые держат его в низших сферах астрального плана. Если Иисус Христос сказал, что надо прощать своим врагам, это для того, чтобы человек освободился от отрицательных мыслей и злопамятности, которые его мучают. Но прощение всего не решает. Прощение освобождает того, кого обидели, обошли, но не того, кто совершил погрешность. Чтобы освободиться, вы должны всё исправить. Разум развивается в трудностях. Трудные моменты в жизни для тех, кто умеет их использовать — Представляет собой наилучшие условия для развития. Но вместо того, чтобы найти причину затруднений и средства их преодоления, большинство людей жалуется и плачет. Просто они еще не поняли, почему мозг находится у человека наверху. И если бы они это поняли, то вместо того, чтобы все время оставаться внизу, в сердце в эмоциях мучиться, плакать, они постарались бы подняться к разуму, пониманию, свету. Когда вам хочется плакать, скажите себе, «Ладно, я готов удовлетворить твое желание, даже платок приготовил, но подожди немного, я подумаю». Вот вы и подумаете, поищите, и найдете выход гораздо быстрее, чем если бы вы предавались горю. Иначе вы будете реветь несколько часов, и когда будете истощены, конечно, вы успокоитесь. Но вы же ничего не решили этим. Наоборот, вы потеряли много энергии, а затруднения ваши остались нерешенными. И на завтра все начнется снова. Итак, вместо того, чтобы всегда быть в плену своих чувств, оставьте их в стороне. И постарайтесь найти в самом себе другую сферу, сферу духовную, то есть чистый разум, чистую мудрость, чистый свет. 20-30 раз в день у нас появляются весьма благоприятные возможности поупражняться в этом. И таким образом многие кажущиеся неприятные обстоятельства в действительности будут способствовать нашему благу. Жизнь очень богата всем, что необходимо для обучения человека. Мудрецы размышляют обо всем, всему обучаются и все используют на благо. Те же, кто не просвещен, не умеют ничем пользоваться. И даже когда у них случается что-то хорошее, они не только не умеют увидеть и использовать это, а еще и устраивают так, что всё обращается против них. Значит, если вы разумны и внимательны, то все ваши испытания будут способствовать вашей эволюции, так как вы сумеете их использовать. Вы будете говорить себе «Ах, вот опять прекрасный случай!» И чем больше будет у вас таких случаев, тем больше будет развиваться ясность вашего ума проницательность и разумность. Свой ключ к решению каждой проблемы. Вчера вы преуспели в решении некоторой проблемы, а сегодня возникают новые. Конечно, нельзя использовать те же решения, что и вчера, так как каждая проблема требует особого подхода и решения. Дома у вас есть для каждой двери ключ, Вы не можете открыть все двери одним и тем же ключом. Каждый раз нужно найти соответствующий ключ. В психической сфере жизни тоже есть разные ключи для разных дверей. Если вы хотите открывать все двери одним и тем же ключом, то останетесь перед закрытыми дверями. Вот три основных ключа – любовь, мудрость и истина. Любовь открывает сердца, мудрость открывает интеллект, истина открывает волю. Когда у вас возникает какая-либо проблема, испробуйте эти ключи. Если первый из них не открывает, попробуйте второй. Если второй не подходит, попробуйте третий. Нам нужно ежедневно есть, пить, спать, иметь крышу над головой. Одеваться, работать, гулять, читать, слушать музыку, встречаться с людьми, размышлять, любить, восхищаться. Космический разум дает нам эти потребности и тем самым ставит перед нами различные проблемы, чтобы, разрешая их, мы развивались во всех областях и во всех планах. Как только появляется новая потребность, возникает и новая проблема, а затем еще и еще. И каждый раз мы должны стараться найти подходящее решение. Новые потребности в нашей жизни появляются непрерывно, создавая новые проблемы, а следовательно и требуя новых решений. Причина этого является сама жизнь. Так как жизнь течет, все меняется, и человек обязан следовать за ее течением или изменить направление ее течения, как это хотят делать с реками. Жизнь нам не дает остановиться. Она обязывает нас проходить по разным местам, чтобы мы научились видеть, понимать, чувствовать и действовать всевозможными способами. Значит, надо искать решение новых проблем, которые ставит жизнь. И эти проблемы трех порядков. Они касаются воли, сердца и интеллекта. Или представленные по-другому – тело, души и духа. Не сосредотачивайтесь на неприятностях жизни. Сердиться только потому, что кто-то что-то сказал, и это вам не понравилось, волноваться потому, что вы что-то купили, переплатив, из-за того, что пересолен суп или же вы что-то потеряли, реагировать на эти мелкие неудачи, так как вот это настоящие катастрофы, это бессмысленно. Надо научиться сопоставлять мелкие неприятности существования со всеми благами, которые нам щедро предоставило провидение. А вместо этого делают наоборот, сравнивают то малое, что имеет, с тем, чем обладают соседи. «Ах, у него уже есть автомобиль, а у меня только велосипед. Ах, у нее есть бриллиант, а у меня искусственный жемчуг». Если уж хочется обязательно делать сравнение, то почему бы не увидеть тех преимуществ, которыми вы обладаете по отношению к стольким другим людям, обездоленным, несчастным и больным. Вы мне скажете, что у вас есть причины быть недовольными, что вас преследует неудачи, вы не видите никакого будущего перед собой. В действительности один день не похож на другой, если сегодня тучи прячут солнце то завтра вы увидите восход солнца, и все вам улыбнется. «Это так», — скажут некоторые, — «но я уже стар, и мне не на что надеяться». А разве вы не знаете, что однажды вновь вернетесь на эту землю маленьким ребенком, которому будут позволены все надежды, и вы начнете новую жизнь, обогащенную опытом прошлого? Существуют ответы на все, что грусть и отчаяние могут предъявить. Но надо хотя бы согласиться взглянуть на вещи другими глазами. И это возможно при разумном мышлении. При каждом событии, при каждой ситуации остановитесь на один момент и рассмотрите оба аспекта, отрицательный, раз уж вы в нем находитесь, и положительный. Не надо, конечно, питаться иллюзией, говоря, что все хорошо, но в равной мере не надо и предаваться отчаянию, сосредотачиваясь на черной стороне жизни. Вы думаете, все это мы уже знаем. Да, тогда и выполняйте это, если это так просто. Понаблюдайте за собой, и вы обнаружите, что очень часто забываете хорошенько поразмышлять. Страдание – это предупреждение. Природа поместила в нас бодрствующие существа, которые следят за нами. И как только мы начинаем что-то разрушать в нашем физическом теле, сердце, разуме, они начинают нас колоть, кусать, чтобы подсказать «вернитесь на правильный путь». И это и есть Страдание. Страдание приходит к нам только чтобы показать, что мы уклоняемся с правильного пути, где все было ясно и просто. Итак, страдание является существом, которое послано нам невидимым миром, чтобы спасти нас, и не надо бороться против своего Спасителя. Чем больше вы боретесь против страдания, тем ужаснее оно становится. Оно как бы говорит… «А, ты не хочешь понять?» Но ну, так я тебе покажу, ты у меня увидишь». И страдание увеличивается. Но в тот момент, когда вы всё поняли и решили исправлять свои ошибки, страдание получает приказ удалиться, так как оно выполнило свою миссию. Значит, вместо того, чтобы восставать и бороться против страдания, Надо привести свои мысли в порядок и обратиться к Поку. Вот, Господи, до чего я дошел из-за моего бессмысленного образа жизни. Теперь я понял и хочу исправиться. Поверь мне, дай мне в кредит хорошие условия, чтобы я имел возможность все исправить и посвятить себя службе Тебе. Вот то единственное хорошее, что надо сделать. А восставать – это глупо. Страдание не приходит случайно. Это не месть нам и не наказание. Оно только слуга Господа, посланное нам в качестве предупреждения. Поскольку страдания избежать нельзя, лучше уж терпеть его и продвигаться вперед, вместо того, чтобы страдать, оставаясь на месте. Сколько людей страдают и не знают Почему? И это ужасно — иметь испытания, несчастья и никогда не понимать, почему, так как это может продолжаться вечно. Итак, отныне старайтесь, по крайней мере, понять, почему вы страдаете. Это единственное средство, чтобы освободиться от страданий и прогрессировать. Благодарите за посланные вам испытания. Сколько людей, встречаясь с испытанием, начинают восставать против неба? Как это ты мне посылаешь такие испытания? Да, как раз вам. И вы должны смириться, стараясь из этого извлечь наиболее полезные для вашего духовного продвижения элементы. А знаете, что при современном состоянии развития Земли и эволюции человечества человек не может не страдать? Земля сейчас – это как бы исправительный дом и в то же время центр обучения. Значит, страдание неизбежно, если вы его принимаете, вы приводите в действие скрытые силы, которые производят в вас громадную работу. Когда вы переживаете трудный момент, скажите себе, что поскольку вы Божье создание, вы обладаете в себе всеми средствами преодолеть испытания. Надо любить испытания. Но любить их – это совсем не означает настоятельно искать их. Они придут каким-то образом и без ваших поисков. Это только означает преодолевать их. А чтобы их преодолеть, надо научиться благодарить, быть признательным, так как испытания имеют смысл. Восставая против божественной справедливости, Вы утяжеляете свое бремя. Чтобы его облегчить, надо благодарить небо. Вы скажете, как благодарить небо за то, что я несчастен, болен, живу в нищете? Да, в этом заключается великая тайна. Даже в несчастье надо найти причину для благодарности. Вы бедны, жалки. Благодарите, благодарите. Радуйтесь, что видите других богатыми, живущими в изобилии. И вы увидите, немного погодя, перед вами откроются некие двери, и благословения начнут изливаться на вас. Научиться благодарить даже за испытания – это наилучший способ их преобразовать. Если вы восстаете, то вы показываете только вашу гордыню, и вы не сумеете преобразовать эти испытания в золото и в драгоценные камни. Но если вы говорите «Спасибо, Господи!» Конечно, есть причина моим страданиям. Я должен чему-то научиться. Я несовершенен и, вероятно, наделал глупостей. И благодаря вашему смирению, вы почувствуете внезапно, как что-то улучшится. Попробуйте и увидите. Поймите, что надо использовать трудности и радоваться, даже когда, кажется, нет никаких причин для этого. Такая философия дает вам возможность доминировать над трудностями и преодолевать их, быть хозяином любых ситуаций. И перед вашим могуществом, перед силой вашей души, провидение скажет «Уберите это препятствие, избавьте его от страданий». И так вплоть до того дня, когда провидение позволит вам спросить все связывающие вас путы. Испытания вынуждают нас использовать наши собственные ресурсы. Много страданий и испытаний в жизни послано нам невидимым миром, чтобы вынудить нас рассчитывать на собственные духовные силы. Когда мы присыщены, богаты, переполнены благами, мы скользим по поверхности вещей, тогда как одиночество, печаль заставляют вас обратиться внутри себя, чтобы найти новые ресурсы. Роль посвящения заключается в том, чтобы научить человека обратиться внутри себя, чтобы найти там истинное богатство, истинную силу, настоящую поддержку. В давние времена посвящение осуществлялось в храмах. Теперь это в жизни происходит везде и в моменты, когда этого менее всего ожидают. Вы думаете, но почему невидимый мир не предупреждает нас заранее какими-то знаками об испытаниях, которые нам предстоят? Потому что именно в непредвидении, при внезапном появлении испытаний, мы вынуждены погрузиться более глубоко в себя и делать еще большие усилия. Вам всем предстоят в жизни испытания, и вы должны этому радоваться, так как они принесут новые богатства. Те, кто не страдали, очень бедны. У них, символически говоря, нет красок, чтобы рисовать картины. А тот, кто страдал, может использовать все выстраданные им чувства, чтобы рисовать картины. Великие гении, все те, кто что-то сделал значительное в своей жизни, много страдали. Они обладали черными чернилами, и из них они извлекали самые прекрасные краски. Знаете, что страдания приходящие. При возникающей трудности скажите себе, Это не будет продолжаться долго. Это всего на один момент, и все пройдет. Вы удивлены, вы не верите, что это действенно, вы ошибаетесь. Эта формула очень эффективна, я это проверил. Только одна мысль о том, что несчастье приходящее помогает их перенести. Впрочем, это правда, они не будут длиться вечно. Двадцать, тридцать, сорок лет – это же не вечность. Нужно только потерпеть. Кстати, наиболее часто вы сами в течение нескольких лет способствовали тому, что оказались в запутанной ситуации. Тогда вы были спокойны, настойчивы, да, вы были образцом настойчивости. И теперь вы должны также проявить терпение, чтобы выбраться из этого положения. Добро, как и зло, необходимо время, чтобы проявиться. Следовательно, отныне, каковы бы ни были посланные вам испытания, говорите себе, это только плохой момент, который пройдет. Вскоре не останется никаких следов, так как теперь у меня есть средство вновь строить мое будущее и жить по законам неба. И принимайтесь за работу.